«А если добежать до соседней станции, это далеко?» «Полчаса бега», — ответил Глеб. «Но районные почты здесь, а там нету будок». «Воскресенье для всех воскресенье», — мрачно изрек покойник. «Ты думаешь, там уже начался понедельник?» «Зачем же так?» — неожиданно оборвал его принц. «Зачем говорить под руку?» «Ну, если он будет думать рукой, наши родители обречены». «Покойник, не трогай Алика». Сказал принц так же грозно, как говорил раньше мне, не трогай покойника. В его груди билось честное, благородное сердце. Поддержка вдохновила меня. А куда ты, Глеб, вчера звонил по междугородной, чтобы предупредить племянника? Ну, о том самом. О чем ты знаешь? Куда ты звонил? На дачу. Значит, там есть телефон? Да. Его дедушке, он выступал на телефонной станции, ему, там даже табличка на аппарате, Бородаеву от благодарных читателей. — По этому телефону ты, Наташа, и позвонишь, — провозгласил я с крыльца, словно с трибуны. — А потом, если останется время, мы позвоним. — Нет, — сказал Глеб, — ты не знаешь Григория. Он не позволит, раз мы его... Глеб еще не знал главного, он не читал моей надписи на столе «Племянник, передай привет своей тете». А если племянник, в отличие от Глеба, уже прочитал эти слова, тогда он и подавно не пустит нас к телефону, а то еще и загонит обратно в подвал. Встречаться с ним страшно. Так я думал, а вслух сказал. — Что нам, племянник? — Шестеро одного не ждут, — подсказала Миронова и в первый раз в жизни, подсказывая, не угадала. «Не бояться!» — поправил я ее и повторил. «Шестеро одного не должны бояться!» «Ты не знаешь Григория!» — опять сказал Глеб. «Он же сидел, а мы не сидели. Нам не справиться!» «Посмотрим!» — воскликнул я, но по-прежнему стоял на крыльце Торопиться на старую дачу как-то не очень хотелось. На выручку мне пришла цепная реакция. Новая идея ярко вспыхнула среди рано спустившихся сумерек. Он нас пальцем не тронет. — Пальцем, конечно, — заныл покойник. — А ты видел, какой у него кулак? — Не видел. — И ни один из вас не увидит, — сказал я уверенно. — И самого племянника вы не увидите. — Разве это возможно? — продолжал сомневаться покойник. — Возможно. Разве племянник исчез и испарился? От страха покойник опять стал изъясняться вопросами. — Когда вы войдете в дачу, она будет пуста, — сказал я. — Вы верите мне? — Верим, — сказала Наташа. — Бежим! — крикнул я. И все опять побежали. Если бы кто-нибудь в тот день наблюдал за нашими передвижениями со стороны, он бы решил, что происходит нечто весьма странное и подозрительное. Сперва мы мчались от дачи к лесу, остановились, помахали руками вокруг покойника и снова помчались. Потом остановились на платформе, снова помахали, посовещались и, обдавая друг друга брызгами грязи, устремились к почте. Опять остановились, опять помахали, посовещались и со всех ног помчались обратно к даче. Теперь уж я все время бежал впереди, как вожак, который обязательно есть в любой стаи птичьей, собачьей и всякой другой. Мне не нужна была теперь помощь Глеба, я сам знал дорогу. По пути к даче мы несколько раз отдыхали, каждый по-своему. Покойник сразу бухался на пень или на скамейку и дышал всеми частями своего тела — носом, ртом, животом и плечами. Принц датской ходил, по спортивному высоко поднимая ноги, вскидывая опуская руки, глубоко и ровно дыша. Глеб начинал прогуливаться где-нибудь подальше от меня. Он избегал моих глаз и вопросов. Казалось, он хотел, чтобы я позабыл о его существовании и о расследовании, которое все еще не было закончено. У меня не хватало времени. Внезапно он поворачивал голову, словно за деревьями и за кустами его настигали мои мучительные сомнения — «Зачем ты, Глеб, это сделал? Зачем?» Миронова, с трудом переводя дыхание, все же поднимала руку и спрашивала. «Надо отдыхать? Давай понять, что, если потребуется, если будет отдано распоряжение, она тут же, без остановки, помчится дальше». Ну, в общем-то, у всех вид был потный и взъерошенный. Даже я еле заметным движением